Глава 12. Уроженка Юга России Маргарита Малышева выросла в небольшом поселке, уткнувшемся носом в самый берег Черного моря. Всё население поселка по месту и роду своей деятельности делилось на две примерно равные части. Одна часть занималась выращиванием винограда в местном совхозе, а другая трудилась в расположенной поблизости широко известной Всесоюзной здравнице. В семье Малышевых росли три дочери. Рита была средней. В школе училась она хорошо почти по всем предметам, но особенно нравилась ей физика, позволяющая заглянуть внутрь вещей и явлений природы. Вместе с мальчишками умненькая девочка занималась в школьном радиокружке. Смонтированные ею детекторные радиоприемники даже выставлялись на местных выставках. За несколько лет до начала Отечественной войны Обычный сносный быт семьи был нарушен арестом отца. Правда, через несколько месяцев он вернулся и вновь, мрачно и худолый, стал работать там же, в ремонтной мастерской. Толком никто не мог понять причину его ареста, а сам Ритен отец ничего не рассказывал. Тем не менее, клеймо от этого ареста так и осталось на семье Малышевых. После окончания школы Рите очень хотелось продолжить учебу в каком-нибудь техническом учебном заведении. Поэтому она решилась уехать в большой город Центральной России. Однако поступить учиться в техникум ей не удалось. Помешали анкетные данные. Неунывающая девчонка стойко перенесла эту неудачу и пошла работать на трансформаторный завод с надеждой, что в дальнейшем ей все же удастся продолжить учебу. Вскоре началась война, повинуясь общему порыву. Рита хотела уйти добровольцем на фронт, хотела попасть в действующую армию. В призывном пункте, после довольно длительной беседы, командование приняло решение отправить ее на курсы радистов. На этих учебных курсах Маргарита Малышева оказалась одной из самых лучших, отлично успевающих девушек. И уже грезились засылка в тыл врага, участие в важных разведывательных операциях, но опять подвела анкета. В результате после окончания курсов Рита была отправлена в тыловые части. Места ее службы менялись, и вот оказалась она на берегу Волги в центре связи армии.